Глава 57. Главная ошибка. Отдельный тезис. Главная и самая страшная ошибка политика, обрушивающая все его планы и благие намерения, приводящая вместо желаемых к противоположным результатам это выдавать желаемое за действительное и всеми средствами добиваться утверждения желаемого как действительного. То есть утвердиться в какой-то мысленной теоретической конструкции, превратить теорию в идеологию и сумму убеждений и внедрять в мозги, в политику и экономику, в официальную мораль и государственное устройство. Наши взгляды единственно верны, наши действия единственно нравственны, наша цель достижима, безусловно и блага. Начинается всегда с желания добра. А желание добра неотрывно от представления о возможности добра, достижимости добра. И если добро встречается так часто и побеждает иногда в труднейших условиях, и люди подчас демонстрируют безмерную и бескорыстную способность к добру, стремление к добру, следовательно, добро может и должно побеждать. Этому и необходимо помочь. И для начала признать, что человек сам по себе добр, позитивен, созидателен, альтруистичен. И когда никто человека не угнетает, не эксплуатирует, не мучит и не заставляет творить зло под страхом наказания и под приманкой награды, тогда свободный человек расправит свою свободную душу и направит мощный добрый ум на созидание добра бок о бок с другими свободными людьми, своими товарищами и братьями. Когда прекраснодушное морализаторство кладется в основу политических реформ, всегда остаются руины, и потоки крови омывают их. Все опыты по строительству социализма неизменно и закономерно заканчивались бедностью, диктатурой и репрессиями с последующим развалом. Ибо ради измышленной модели свободы, равенства и братства людей приходится... Лишить свободы сейчас. Надо искоренять одних врагов, перевоспитывать других, контролировать сторонников в их действиях и воспитывать всех в духе единых взглядов и единой идеологии свободы. Свобода, как кодекс взглядов и поведения, не имеющий альтернатив, это и есть рабство. Принуждение к назначенной форме свободы и есть террор. Человек не хороший, не плох. Он многогранен и многослоен. Добрый злой, созидатель и разрушитель, благородный и подлый, гений и дурак, завистливый и щедрый. И, планируя социум, необходимо вводить как поощрение позитивных качеств, так и ограничения, запрещения, наказания негативных, учитывая неоднозначность любой, любого и каждого человеческой натуры. То есть Карай злодеев и преступников и оставь в покое всех остальных. Поощряй добродетель, но только не в приказном порядке. Свобода — это когда каждый волен делать, что хочет, и отвечает за себя сам. В рамках десяти заповедей, скажем. И тогда свободные люди сами собой выстраивают максимально свободное, разумное и эффективное общество, где, да, есть неравенство, бедность, несправедливость и горе. Но иначе будет еще хуже. Горе и счастье, бедность и богатство, справедливость и несправедливость, свобода и рабство – это те самые диалектические пары. Противоположности, единые в своей неразрывности. Нет одного без другого. Альтернатива – казарма. Но там нет свободы вообще, нет выбора. Есть жесткий закон о подчинении приказу. Есть командиры и подчиненные. И все равно, доблестный и трус, сильный и слабый, красавец и урод, умелый и безрукий не будут равны в казарме. Им разная мера уважения, значимость, любви. Да, человек принуждает себя приспосабливаться к социуму. Но есть награда, достаток, признание, место в иерархии, человек этого хочет. И есть наказание. Не будешь пахать, будешь нищим и бесправным. Но... Все благие политические теории исходили из равенства и обобщения. А вот это противоречит природе человека, биологической природе, вселенскому его устройству, структуре его психики, его гормональной системе в связи с высшей нервной. Благие политические стремления идеалистов на выходе дают прокрустово ложе. Запомните – Нет страшнее врага у человечества, чем благомыслящий и гуманный высокоморальный идеалист, внедряющий в жизнь свои чудесные прожекты. Ибо чем убежденнее он в благости своего прожекта, тем с большей жестокостью, ломая любое сопротивление живой жизни, пытается переустроить мир вопреки его естеству и законам.